учительская. В конце коридора вправо от кабинета директора была учительская. Материки и океаны, свернутые в трубку, стояли в углу за шкафом. Громадные круглые очки земных полушарий смотрели со стены. В стекле шкафа отражались мы, Божией милостью. Голубая лента — Сусальная бородка, пробор за чёсом, ордена, царь польский и прочее, прочее. Портрет царя висел напротив. В шкафу лежал кондуит. Кривая белка на шкафу пускала облезшим своим хвостом гусара в нос богини. Богиня была старая и гипсовая, звали ее Венеры. Когда шкаф открывали, богиня легонько качалась, словно собираясь чихнуть. Шкаф открывали тогда, когда надо было достать кондуит. Ключ от шкафа хранился у надзирателя Цезаря Карпча. Мы его звали цап-царапычем и изводили всячески. Он был кривым и ходил со стеклянным глазом. Это цап Всеми силами скрывал. Но стоило ему только повернуться к нам искусственным глазом. Как ему уже строили безобразные рожи, показывали носы кукиши. Новички, не знавшие, что этим глазом цап не видит, преклонялись перед храбростью озорников. Цап был автором доброй половины кондуитских записей Это. На его обязанности лежало следить за поведением учеников гимназии и вне ее. Он ловил нас на брежке, где гимназистам гулять запрещалось. Искал гимназистов по улицам после семи. Приходил на дом, чтобы убедиться, действительно ли болен отсутствующий ученик. Подстерегал гимназистов у кинематографа «Пробуждение». Он рыскал дни и ночи в погоне за пищей для кондуита. Все же гимназисты умудрялись проводить его самым наглым образом. Однажды, например, он настиг целую компанию шестиклассников в кинематографе Пробуждения. Гимназисты скрылись в ложе и заперлись там. Цапцарапыч пошел за городовым. Стали ломать дверь ложи. В зале уже шел сеанс. Тогда шестиклассники оторвали портьеры ложи, связали их одну с другой и спустились по ним в зал. Сначала на экране появлялись чьи-то болтающиеся ноги, а затем прямо на голову зрителей свалились гимназисты. Публика всполошилась. В самотохе шестиклассники удрали через запасной выход. Чулевые полосы папиросного дыма плавали в учительской, обивая глобусы и чучело птиц. Рядом с кондуитным шкафом стоял стол, на котором лежали комплекты прилежаний и вниманий, единицы пятерок всех учеников, классные журналы. Их во время перемен просматривал обычно инспектор.